последующие ночи было ясно, что она не собирается оставлять меня одного. Я чувствовал, что из-за смерти Ники она готова следовать за мной куда угодно. Но то, что мы находились в Египте, тоже сыграло свою роль. Как никогда прежде она была в восторге от древних памятников и руин. Возможно, для того, чтобы заслужить ее любовь, Человечество должно было погибнуть шесть тысячелетий назад. Хорошо бы сказать ей об этом и тем самым слегка ее поддразнить, — подумал я. Но мысль промелькнула и тут же исчезла. Эти горы были достаточно древними, чтобы понравиться ей, а воды Нила с незапамятных времен текли в воображении человека. Мы вместе поднимались на пирамиды, взбирались в объятия гигантских сфинксов, пристально вглядывались в надписи на уцелевших фрагментах древних камней, изучали мумии, которые можно было купить за гроши у местных воришек, старинные украшения, осколки глиняных и стеклянных сосудов, опускали руки в воды Нила и смотрели, как пробегают между пальцами струи Вместе охотились на узких улочках Каира. Мы посещали бордели, где, удобно устроившись на мягких подушках, наблюдали, как танцуют юноши и наслаждались звуками эротически возбуждающей музыки, которая на какое-то время заглушала даже постоянно звучащее в моей голове пение скрипки. Иногда я вдруг вскакивал и тоже принимался исполнять какой-то дикий танец под экзотическую музыку, стараясь подражать изящным и полным гибкости движением танцоров. Завывание рожков и пение лютней заставляли меня забыть обо всем на свете. Габриэль спокойно сидела, улыбаясь мне из-под припорошенных землей полей соломенной шляпы. Мы практически не разговаривали друг с другом. По-прежнему, сопровождая меня по ночам в моих блужданиях по Каиру, она оставалась не более чем холодной жестокой красавицей с необыкновенно бледным лицом и испачканными землей щеками. В подпоясанном широким кожаным ремнем сюртуке, с заплетенными сзади в косу волосами, Она двигалась с поистине королевским достоинством и характерной для вампиров легкостью и грацией. В темноте я видел, как светится кожа ее изящно очерченных скул и неясно розовеют нежные губы. Она была так прекрасна, и я с болью сознавал, что пройдет немного времени, и она вновь неизбежно исчезнет. Однако она оставалась со мной даже тогда, когда я снял для себя небольшой, но богато украшенный дом, некогда принадлежавший одному из мамелюков, с прекрасными израсцовыми полами и изысканными великолепной работы балдахинами, свисающими с потолков. Она даже помогала мне сажать бугенвилеи, пальмы и другие тропические растения, пока мы не превратили двор в маленький уголок, цветущих джунглей. По собственной инициативе она принесла клетки с яркими и нарядными канарейками, попугаями и зябликами. Габриэль сочувственно кивала, когда я жаловался на отсутствие писем из Парижа и говорил, что неизвестность буквально сводит меня с ума, что я с нетерпением жду хоть каких-нибудь вестей из Франции. «Почему Роже мне не пишет?» Неужели Париж охвачен восстанием и безумием? Я надеялся, что страшные события в любом случае не коснутся моей живущей в провинции семьи. Но что, если беда случилась с самим Роже? Почему от него нет писем? Она уговаривала меня отправиться вместе с ней вверх по реке. И хотя я с волнением ждал хоть каких-нибудь писем или новостей, от английских путешественников, я согласился. Мне было приятно, что она позвала меня с собой. В конце концов, она заботилась обо мне, пусть даже по-своему. Я понимал, что только ради меня она переодевается в чистое белоснежное белье и свежие сюртуки, ради того, чтобы доставить мне удовольствие, тщательно расчесывая свои длинные прекрасные волосы. Но все это не имело значения. Я тонул. Погружался в пустоту и отчетливо осознавал это. Я странствовал по миру словно в тумане и воспринимал все происходящее как сон. Мне казалось совершенно естественным, что вокруг себя я вижу пейзаж, остающийся неизменным в течение многих тысяч лет с той поры, когда древние художники высекали свои рисунки на камнях пирамид египетских фараонов. Я не считал удивительным, что точно так же, как и тогда, растут вокруг пальмы, что крестьяне тем же способом, что и в древности, достают из реки воду и также паят ею коров. Передо мной открывалась картина мира у самых его истоков. Интересно. Бродил ли когда-нибудь по этому песку Мариус? Мы осматривали гигантский храм Рамзеса, стены которого были сплошь испещрены миллионами миниатюрных изображений. Я не переставал думать об Осирисе, но нарисованные на камне фигуры были мне незнакомы. Мы изучали руины Луксора, лежали рядом в лодке и смотрели на звезды. На обратном пути в Каир мы любовались статуями-колоссами Мемнона, и Габриэль шепотом рассказывала мне, что точно так же, как мы сейчас, много веков назад римские императоры специально приходили сюда, чтобы насладиться этим великолепием. «Статуи считались древними уже во времена Цезаря», рассказывала она, пока мы двигались сквозь холодные пески на верблюдах. Ночь была необычайно тихой, и на фоне из синя-голубого неба мы могли отчетливо видеть темные силуэты гигантских статуй. Несмотря на то, что соленые ветры и солнце начисто уничтожили их лица, казалось, что эти немые свидетели прошедших эпох пристально вглядываются вперед. Их неподвижность одновременно и пугала меня, и вызывала в душе печаль. В голове у меня крутились те же мысли, что и тогда, когда я стоял перед пирамидами. Древние боги, древние тайны. По спине у меня пробежал холодок. Однако теперь эти статуи всего-навсего, древние стражи, безликие правители вечности и разрушения. — Мариус, — шептал я про себя, — видел ли ты все это? Способен ли кто-либо из нас просуществовать столь долго? Мои размышления были прерваны Габриэль. Она захотела спешиться и остаток пути пройти пешком. Я с удовольствием с ней согласился, однако не знал, как управлять огромными вонючими и упрямыми верблюдами, как заставить их встать на колени. Она прекрасно справилась с этой задачей, и мы пошли по песку, оставив верблюдов ждать нас на месте. «Отправляйся вместе со мной вглубь африканских джунглей», предложила она с необыкновенно печальным и мягким выражением лица. Я промолчал. Что-то в ее поведении меня встревожило. «Во всяком случае, мне следовало бы насторожиться». Следовало услышать предупреждающий гул, похожий на утренний перезвон колоколов ада. Мне вовсе не хотелось углубляться в джунгли Африки, и она это хорошо знала. Я был вне себя от волнения, в ожидании новостей из Франции, обещанных роже сведений о судьбе моей семьи. К тому же я планировал посетить крупнейшие города Востока, проехать через Индию и Китай побывать в Японии. Ты должен знать, что я понимаю, какой путь ты для себя избрал, уважаю и ценю настойчивость, которой ты ему следуешь. То же самое могу сказать тебе я. Она остановилась. Мы почти вплотную подошли к статуям, во всяком случае, насколько это было вообще возможно, и... Возможно, единственное, что мешало им оказывать на меня подавляющее воздействие, было отсутствие каких-либо предметов, с которыми их можно было бы сравнить. Небо над головой было таким же огромным, как они, пески бескрайними, а вечно сияющие над головой звезды бесчисленными и необычайно яркими. Лестадт. Медленно, взвешивая каждое слово, вновь заговорила она. «Я прошу тебя хотя бы раз попытаться увидеть мир так, как вижу его я». Луна ярко освещала ее фигуру, но широкополая шляпа почти полностью скрывала ее маленькое треугольное личико. «Забудь о доме в Каире», — продолжала она, внезапно понизив голос словно тем самым желая подчеркнуть важность своих слов. «Откажись от всех ценностей, от одежды, от всего того, что связывает тебя с цивилизацией, отправляйся со мной на юг, вверх по реке в самое сердце Африки, последуй моему примеру». Я по-прежнему молчал, но чувствовал, как сильно колотится сердце. Тихо, едва слышно. Она заговорила о том, что мы сможем увидеть неизвестные миру африканские племена, сразиться голыми руками с крокодилами и львами и, возможно, отыскать самый исток Нила. Меня охватила дрожь. Показалось вдруг, что в ночной тьме завыли ледяные ветры и некуда было от них скрыться. «Ты хочешь сказать?» что покинешь меня навсегда, если я не соглашусь. Я правильно тебя понял. Я не мог отвести взгляд от статуи, которые вызывали во мне ужас, и мне показалось, что я произнес вслух, значит, вот как все заканчивается. Вот, значит, в чем причина ее присутствия рядом со мной». Вот почему она оказывала мне все эти знаки внимания, и только поэтому мы с ней сейчас вместе. Ее забота не имела ничего общего с тем, что Ники канул в вечность. Сейчас ее волновала совсем другая разлука, предстоящая в скором времени. Словно споря в душе сама с собой и решая, как лучше вести разговор дальше, Она тряхнула головой. Потом приглушенным голосом стала описывать мне прелесть душных тропических ночей, гораздо более влажных и нежных, чем здесь. «Иди со мной, Лестет», — сказала она. «Днем я сплю в песке, а ночью буквально летаю, как если бы у меня и в самом деле выросли крылья. Я не нуждаюсь в имени». Не оставляю следов. Я хочу проникнуть в самое сердце Африки и превращусь в богиню для своих будущих жертв. Она подошла ближе, обняла меня за плечи и прижалась губами к моей щеке. Я отчетливо видел, как из-под полей шляпы сверкают ее глаза. Лунный свет ярко озарял ее рот Я вздохнул и покачал головой. «Я не могу». «И тебе это отлично известно», — ответил я. «Я точно так же не в силах сделать это, как ты не в силах остаться со мной». Всю обратную дорогу до Каира я размышлял о том, что произошло и что почувствовал я в эти тяжелые минуты о том, что знал и о чем промолчал, когда мы стояли перед статуями колоссами, она была для меня уже навсегда потеряна. Причем давно, много лет назад, я отчетливо понял это в тот момент, когда вышел из комнаты, где оплакивал Ники, и увидел ее ждущей меня на улице. В той или иной форме, Все это было высказано давным-давно в подземном склепе башни. Она не могла дать мне то, в чем я так нуждался, и не в моих силах было превратить ее в ту, кем она никогда не сможет стать. Но поистине ужасно то, что ей от меня тоже ничего не было нужно. Она звала меня за собой только потому что считала себя обязанной сделать это, быть может к этому еще примешивались жалость и печаль на самом же деле единственным чего она жаждала была свобода она оставалась со мной и после возвращения в город, но все время молчала и ничего не делала а я все глубже и глубже погружался в пустоту онемевший ошеломленный зная, что в самое ближайшее время меня ожидает еще один страшный удар. Я понимал это настолько ясно, что меня охватывал ужас. Она вот-вот скажет мне последнее «прости», и я не в силах это предотвратить. Когда же я потеряю над собой контроль? Когда не смогу сдержать слезы? Только не сейчас. Едва мы зажгли Все лампы в нашем маленьком доме. Меня охватило буйство красок. Персидские ковры с великолепными цветочными орнаментами, балдахины с вплетенными в ткань миллионами крошечных зеркал, сверкающие перья трепещущих крыльями птиц. Я искал письмо отраже, но его не было. И внезапно меня охватил гнев. Он обязан был написать мне хоть что-нибудь. Мне необходимо было знать, что происходит в Париже. Однако гнев быстро сменился страхом. «Что же, черт возьми, творится во Франции?» — пробормотал я. «Я должен найти других европейцев». Лучше всего англичан, потому что они всегда хорошо осведомлены, у них всегда есть информация, куда бы они ни направлялись, они повсюду таскают с собой любимый индийский чай и лондонскую «Таймс». То, что она стояла при этом совершенно спокойно, приводило меня в бешенство. Мне казалось, в комнате происходит что-то странное. Я вновь ощутил то же напряжение и неприязнь, которые я почувствовал в подземном склепе перед тем, как Армал начал свой длинный рассказ но она просто собиралась покинуть меня навсегда. Готова была ускользнуть в вечность, и неизвестно, сумеем ли мы когда-нибудь разыскать друг друга. Вот черт!» — вырвалось у меня. «Я ожидал найти здесь письмо, и слуг нет. Они не знали точно, когда мы вернемся. Мне хотелось послать кого-нибудь за музыкантами». Я только что насытился, согрелся и вдруг подумал, что мне хочется танцевать. Неожиданно она шевельнулась и направилась прямиком во двор. Я увидел, как она наклонилась, потом опустилась на колени около пруда, затем приподняла плитки, которыми был вымощен двор, вытащила пакет и, стряхнув с него песок, принесла мне. И еще до того, как она вынесла его на свет, Я понял, что он от Роже. Значит, письмо пришло до нашего путешествия в Верховье Нила. Она его просто спрятала? Зачем ты это сделала? Я был вне себя от ярости. Выхватив пакет у нее из рук, я швырнул его на стол. В эти минуты я ненавидел ее так, как никогда прежде. «Почему ты спрятала его от меня?» «Потому что хотела получить еще один шанс», — прошептала она. Подбородок у нее задрожал, губы искривились, а по щекам потекли кровавые слезы. «Но ты все равно сделал свой выбор». Я разорвал бумагу. Оттуда выпали вырезки из английских газет и письмо. Дрожащими руками, развернув листок, я начал читать. Монсеньор, как вы уже, наверное, знаете, 14 июля толпы парижан осадили Бастилию. В городе царит хаос. Восстания происходят по всей Франции. Многие месяцы я безуспешно пытался связаться с вашей семьей, чтобы, если это будет возможно, вывести их из страны в безопасное место. Однако в прошедший понедельник до меня дошли известия, что крестьяне и арендаторы подняли мятеж против вашего отца и напали на замок. Ваши братья, их жены и дети, а также все, кто осмелился защищать замок, были жестоко убиты. Спастись посчастливилось только вашему отцу. Преданным слугам удалось спрятать его на время осады, а позже переправить на побережье. В настоящий момент он находится в Новом Орлеане, бывшей французской колонии в Луизиане, и он умоляет вас помочь ему. Он совершенно убит горем и окружен чужими людьми. Он умоляет вас приехать. В письме было что-то еще. Извинения, заверения, какие-то подробности, частности, но все это не имело никакого значения. Опустив письмо, я долго сидел, тупо глядя на стол и круг света от лампы. «Не езди к нему», — услышал я голос Габриэль. Но он показался мне слабым и едва уловимым в наступившей тишине, которая напротив превратилась в сплошной горестный вопль. «Не езди к нему», — повторила она. Из глаз ее струились слезы, и красноватые полоски на щеках казались нарисованными гримом, как у клоуна. «Убирайся», — прошептал я. Слово вылетело, но голос мой не в силах был умолкнуть. «Убирайся», — повторил я, и опять не смог замолчать. Почти против воли я еще раз крикнул, теперь уже с нескрываемой и безграничной злобой. — Убирайся!